Идея номер один. Мировая война лишила Германию прибыльной отрасли торговли, а именно торговли игрушками. Перед войной мы, США, закупили большую часть игрушек именно в Германии. Но в послевоенную эпоху, похоже, эти закупки прекратились и прекратились надолго. Игрушки, товар, востребованы в самых разных странах, но теперь многие из них не будут закупать этот товар в Германии. Наш единственный конкурент — Япония, а японские игрушки настолько низкого качества, что считать японскую игрушечную промышленность серьезным конкурентом невозможно. Вы спросите, но какие именно игрушки мне стоило бы выпускать и где взять капитал, чтобы начать дело? Во-первых, ступайте к местному продавцу игрушек и выясните, какие виды игрушек, самые бойки и ходовой товар, на какие больше всего спроса. Если вы не настолько уверены в себе, чтобы совершенствовать уже имеющиеся на рынке модели, тогда давайте объявление и поищите изобретателя, у которого есть идея для игрушки с хорошим коммерческим потенциалом. И вы вскоре найдете гения механики, который восполнит недостающее звено в затейном вами проекте. Пусть изобретатель изготовит для вас работающую модель игрушки, которую вы хотите запустить в производство. Затем с этой моделью отправляйтесь к какому-нибудь мелкому производителю, к плотнику, в слесарную мастерскую и так далее. Благодаря этому вы узнаете, в какую сумму обходится ваша игрушка, и будете готовы пойти к крупному производителю или распространителю и устроить продажу вашего продукта как такового. Если вы способны предприниматель, то сможете финансировать проект за счет той небольшой суммы, которая потребуется на объявление о поисках изобретателя. Найдя изобретателя, вы, возможно, сумеете договориться с ним, чтобы он изготавливал игрушку в свободные вечерние часы и пообещаете, что предоставите ему работу получше, когда начнете производить свои собственные игрушки. Изобретатель, возможно, согласится работать за пай в вашем деле или же поздельное платье. Что касается производителя игрушек, то, возможно, вы сумеете уговорить его, чтобы он подождал с оплатой до тех времен, когда вам заплатит фирма, которой вы продадите игрушки. Или, если необходимо, вы можете договориться, чтобы фирма заплатила ему напрямую по счету фактуре. Конечно, если вы наделены особенно приятной личностью и умеете располагать к себе окружающих, а также одарены организационными способностями, то сможете найти для своей модели игрушки перспективного покупателя и, в обмен на пай в деле, создать так называемый «безопасный капитал», который пустите на собственное производство. Если вы хотите знать, что будет хорошо продаваться, то понаблюдайте за ватагой играющих ребятишек, изучите их пристрастия, посмотрите, какие игрушки кажутся им скучными, а какие их увлекают. И, возможно, у вас забрежет идея, какой должна быть ваша новая игрушка. Чтобы изобрести игрушку, и не только игрушку, вовсе не нужно быть гением. Достаточно проявить терпение и наблюдательность, а также здравый смысл. Просто понаблюдайте и подумайте, чего не хватает людям, а затем запустите этот товар в производство. Приложите все усилия, чтобы продукт был доброкачественным и продуманным, и чтобы по качеству превосходил конкурирующие товары Придайте своему детищу некий индивидуальный оттенок. Сделайте так, чтобы он запоминался. Ежегодно мы тратим миллионы долларов на игрушки для детей. Добейте, чтобы придуманная вами игрушка не только забавляла, но и приносила пользу. По возможности сделайте ее развивающей, обучающей. Если игрушка одновременно забавляет и обучает ребенка, то она будет пользоваться повышенным спросом и никогда не уйдет с рынка. Если ваша разработка носит характер не игрушки, а игры, то пусть эта игра дает ребенку какие-то знания о мире, например, географические, арифметические, знания по родному языку или иностранным языкам, по физиологии и тому подобному. Еще лучший вариант — придумать игрушку для спортивных игр, такую, с которой можно будет прыгать, бегать или совершать какие-то движения, например, игрушку для плавания. Дети обожают резвиться, движение идет им на пользу, особенно когда стимулом становится игра. Например, отлично будет продаваться игра «Командный бейсбол», и наибольшим спросом она будет пользоваться у горожан. Продумайте подробности, в частности, пусть мяч будет на веревочке, которая крепится к потолку, и тогда ребенок сможет бить по мячу битой, а мяч будет отскакивать от стены. В такую игру ребенок сможет играть и в одиночку.